Лоуренсио да Коста приободрился и встрепенулся, как молодой петушок перед ответственным петушином делом. — Нам угрожают? Более того, кажется, нас вызвали сюда специально, чтобы вульгарно ограбить. — А намек был адресован мне? — уточнила Донья Хосефина Сан-Бореда, немолодая, крепко сбитая бабенция, похожая на базарную торговку. Причём скотство это за ней отмечалось с молододу, и как-то облагородить имидж не помогали ни элегантные наряды, ни образование, ни героические попытки бросить курить и похудеть, которые она предпринимала еженедельно на протяжении всей своей жизни. Вернее, моему патрону, дону Арасио, понятно, почему его величество никак разбойников на дорогах не выведит. Должен же кто-то грабить сборщиков налогов, чтобы потом можно было всё валить на оппозицию. Судя по тому, что дон Арайсио не являлся лично, намек был справедлив, не унимался полковник Сур. «Патрон имеет все основания опасаться свою, за свою жизнь, поэтому он не ответил на ваше приглашение. Как мне кажется, он не ошибся. Нам действительно устроили подлую коварную ловушку. Вам легче, дон Лауренсио, если вас только ограбят. Остальных, боюсь, просто убьют, так как лично у меня нет денег по два раза налоги платить. Да и у этих господ тоже». Она красноречиво повела мундштуком в сторону представителей пассивной оппозиции. Лидер Союза предпринимателей, глава Ордена истинного христианского пути, согласно кивнули. — Какие бедные у нас политики, последнюю корочку доедают, — опять не удержалась госпожа-министр, столь же остро на язык, как и ее покойный папенька, любимый шут дядюшки Ринальда. — Без соли. — Так у нас же заграничные хозяева не подкармливают, — не смолчала до них и Сефина. Так уж и нет. Министр безопасности Короны, обличающим жестом указал на союз предпринимателей. Из вашей штаб-квартиры голдианские консультанты не вылезают даже на перекур, а ваш орден, грозно указующий перст, переместился в направлении священников. И вовсе организация международная. Слушать эту грязню королю всегда было тошно, а тегощённая последствиями вчерашней вечеринки, она раздражала и вызывала самые кровожадные помыслы. Он едва дождался условного знака от предборного мага, так переполняло его желание запулить в уважаемых оппонентов огненным шаром. Когда же Докост опять открыл рот, чтобы выдать очередную сентенцию о преследовании инакомыслящих, а метр Максимилиан, как бы и не взначай, свернув трубочку о какой-то документ, Арланда с удовольствием ряхнул, надеясь, что у него это получится хотя бы наполовину так же внушительно, как у Шелара. Молчать все! Эффект превзошёл все ожидания. Хотя по мощи голоса королю Мистрали трудно было равняться с артонским коллегой, гудящая струя пламени, пронесшаяся над головами сидящих, была убедительной любового уклика. "Не выводите его величество из себя", быстро вставил метр Максимилиана, делая вид, будто столь материальная вспышка королевского гнева является для него неожиданностью. Эмоциональное состояние оказывает непосредственное влияние на степень контроля силы. Вас это тоже касается, уважаемый метр, не понижая голоса, грознулся Орландо, поднимаясь с места и опираясь сжатыми кулаками о стол. Вот ведь не задача, когда так делал Шэлар, получалось монументальное зрелище, а у него самого, ну жалкая пародия, с его-то не презентабельным ростом. А у вас, господа, я попрошу уйти отто. Вы можете сколько вам будет угодно выступать с речами. Стройтесь о спасителе отечества и прочуд дурью развлекаться, но никто из-за вас за это и не преследует. Но налоги надо платить. В противном случае вы законный клиент дона Хуана. Он кивнул на министра правопорядка, который молча наклонил лабастую бритвую башку. Дон Хуан был человек простой, грубый и фантастически невоспитанный, из-за чего в официальных ситуациях старался по возможности не высказываться вообще, во избежание скандалов и недоразумений. Есть ли кто забыл, мы уже третью он живём по старым королевским законам, согласно которым уклонение от уплаты налогов является уголовным преступлением. приравнивать его к государственной измене, додумались чокнутые попы, которым так усердно лизали с задницы Донья Хосефина со своими сволочными братцами. Все изменения, сделанные в законах за последние двадцать лет, нынче там же, где и сами законодатели. Вы, господа, не жертвы убеждений, а обычные уголовники. — Ваше Величество! — испуганно перебил казначей. — Стоп! Король поспешно оторвал руки от стола и похлопал ладони подымящейся папки с бюджетом. Задолженность погасить в течение 3 дней. Всё также зло, но уже немного тише добавил он. И мне натххать, кавальеро да Коста, признаёте вы себя моим подданным или нет? Можете ходить по площадям и объявлять себя богом, если желаете, но налоги, чтобы были уплачены. Иначе взыскивать и действительно придётся силой. У некоторых министров, да, но руки чешутся. Не увлекайтесь, ваше величество, с ленивой небрежностью заметил одноглазый Астариус. Единственный, кроме придворного мага, человек в зале, сохранивший спокойствие. Вам хочется новой гражданской войны? У вас хватит на это силенок? Не будет новой войны. Голос короля вдруг снизился до зловещего шепота, заставившего отважных оппозиционеров оцепенеть от внезапного ужаса. Я не буду больше жертвовать жизнью своих верных солдат из-за какого-то возомнившего о себе ничтожества. Если вы только посмеете оказать вооружённое сопротивление, в ваших владениях случится либо маленькое локальное землетрясение, либо небольшое извержение вулкана, который вырастет точно под вашим замком. Вы поняли?